Двадцать два дня, три часа. Карфаген, штат Нью-Йорк. Медсестра по имени Табита ведет двух членов команды захвата к задернутому занавесу. Она знала, что эта бедняжка в какой-то беде, просто знала. Табита, обутая в новые кроссовки, чирикающие на линолеуме пола, прижимает к груди свой планшет. «Такая женщина должна иметь страховку», — говорит она чужакам. Одежда у нее хорошего качества, и хотя она была немыта, перепачкана с головы до ног и пахла дымом, Табита в состоянии определить модельную стрижку и покраску волос с первого взгляда. Она как раз обсуждала с дежурной сестрой возможность, что эта О'Кифф, Джорджия, подалась в бега от жестокого супруга, когда нагрянули агенты. Она снова заглядывает в электронную таблицу. Доктор Треверс, Зафиксировал лодыжку сильное растяжение ортопедическим сапожком, приказал ночной смене наблюдать за пациенткой на случай, если у неё есть повреждения внутренних органов или сотрясение мозга, и позаботиться о надлежащей регидратации. А ещё Табита обратила внимание, что пострадавшая отказалась от обезболивающих. Надеюсь, она не совершила ничего дурного, говорит Табита, на что ни один из агентов и брови не ведёт. Анна медленно подводит их к отсеку пациентки. Она была очень вежлива, разве что малость замкнута. Табита хватает край шторы, внезапно ощутив тревогу. Не начнёт ли Джорджа кричать, рыдать, обнимать агентов как спасителей и отдёргивает ткань широким жестом эстрадного фокусника. Кровать пуста. Поверх смятых простыней лежит больничная рубашка. а с инфузионного мешка свисает трубка с внутривенной иглой. Вытаращившись, Табита быстро приходит в себя и проверяет тумбочку для личных вещей рядом с кроватью. Провонявшие дымом вещи пропали. Один из агентов морщится, как будто на него кто-то наорал, другой принимается отдавать команды в микрофон на запястье. Табита слышит слова вроде «заблокировать» и «тотальный обыск». «Народ!» Окликает она остальной медперсонал. Кто-нибудь видел мою пациентку? Все поднимают головы от своих телефонов и экранов, тресут головами. Она поворачивается к старшему агенту. Я должна вызвать службу безопасности. Тот смотрит на неё как на идиотку и поворачивается к коллеге. Команда А пойдёт веером от больницы. Пошли команду Б на место происшествия в лесу, пусть найдёт её лагерную стоянку. протискивается мимо Табиты не грубо, а так, словно она пустое место, и подносит телефон к стаканчику с водой, стоящему на тумбочке. Телефон озаряет пластиковый стаканчик бледно-зелёным светом. Тот странно светится, заставив Табиту удивлённо заморгать. Как только свет отключается, агент секунду разглядывает экран, а затем снова говорит в запястье. Отпечаток пальца сходится